Глава 3. Дружина. Злата. Несколько секунд, и я просто таращилась в глаза князя. Быть его? Чем? Вещью? Рабыней? О чем он вообще? Самоуверенный альфач даже предположить не захотел, что я могу не согласиться с его мнением. Еще бы! Он же дракон! Ему вообще, наверное, никто и никогда не перечит». К «Как это? Вашей?» — голос задрожал, выдавая охватившее меня волнение. «Тебя отдали мне в жертву», — пояснил он. «Я тебя забрал. Стало быть, ты моя». И я опешила. Шестерёнки двигались в моей рыжей голове, расставляя факты в правильном порядке. Ритуальный огонь, жертвоприношение, наряженные люди, дракон. Так вот оно что. Деревенские отдали ему на растерзание невинную девушку, чтобы он не нападал на их земли. Если предположить, что я не сплю, а правда попала в эту альтернативную реальность, это бы объяснило, почему мое тело немного другое. Ноги более сильные, волосы длиннее. Я в теле своего двойника. Рот закрой. Он прервал мои размышления щелчком по носу. Никакого уважения к чужому личному пространству. Дружинники тем временем были уже совсем близко. Один из них, бородатый и крепкий, резво спрыгнул с коня и, поклонившись, почтительно подал поводья моему княже-дракону-целителю — который вознамерился стать также и моим хозяином. «Быстро ты, княже! сказал другой. Его лицо было обезображено длинным шрамом наполовину щеки. Он тоже спешился и низко поклонился. «Мы ждали тебя часом позже». «Ноша оказалась хилой и быстро перестала орать», — ответил дракон, поглаживая коня по морде. Я мысленно взмолилась, чтобы он не посадил меня на этого зверя. Одной дикой поездки в день более чем достаточно. А я за последние сутки успела и с обрыва упасть, и над неведомым царством полетать». Рыбаки вернулись, плетень дочинили. Благослава ждет в тереме. Отрапортовал все тот же дружинник со шрамом. Остальным говорить, видимо, не полагалось. Мужчина со шрамом не уступал моему дракону ни разворотом плеч, ни харизмой, и все же было видно, что князь тут главный. Хотя бы потому, что все трое ему поклонились, тогда как дракон только кивнул в ответ. Отвести ко мне в хоромы? Сильно не пугать!» — раздал князь ценные указания. «Она и так какая-то шуганная!» Он бросил на меня недовольный взгляд. «Напоить, накормить и на ложе». «Стоп! Какое еще ложе?» Дракон одним махом забрался на освобожденного для него коня, а дружинник со шрамом подступил ко мне. И я тут же отошла назад. «Лапы не распускать, ни твоего поля, ягодка!» Рыкнул на дружинника князь. «По крайней мере, пока!» он бросил на меня еще один хмурый взгляд, полный ненависти, и я не сумела распознать его эмоции. И ускакал прочь, оставив меня с тремя бугаями. «Спаситель» называется. Пока я мысленно гневалась, дружинники окружили меня. «Спокойно», — я подняла руки вверх, «я безоружно, пойду добровольно». Они внимательно следили за тем, что я делала, а потом, как загогочут все втроём. «Она безоружна», — цедил бородатый сквозь смех. Мне даже обидно стало. И я тут же решила воспользоваться минуткой всеобщего безудержного веселья и сбежать, но меня поймали довольно быстро. Дружинник, который разговаривал с князем, взвалил меня на плечо, пятой точкой кверху. И я протестовала изо всех своих попаданских сил. Визжала, мотала ногами, молотила мужчину по спине. Но ему все было нипочём. А я устала. В итоге мы пошли по лугу пешком. Я при этом висела головой вниз и раскачивалась, как мешок с картошкой. «Ты косы-то подхвати!» — весело сказал дружинник, который вел лошадей. Я подобрала волосы, уперлась в широкую спину локтями и посмотрела на бородатого советчика. В жертву тебя принесли, пташка. Тут же весело сказал он, потирая бороду. Радуйся, что не отужинал тобой князь. Да отслужись хорошо, в опочивальне». А. А. А. судя по всему я правильно поняла князю Понравилось мое альтернативно-древнерусское тело, и он решил оставить его себе для... Кто его знает для чего? «Ну, правда, юродивая», — сказал третий мужчина, уж очень широкий в плечах и не такой высокий, как остальные. «Да просто молодая, испугалась», — заступился за меня бородатый. «Глянь, какая хорошенькая, с веснушками». И я тут же отвернулась. «Тебя как звать-то?» — спросил он. «Злата». «А вас?» «Богдан, я пташка», — сказал Бородач, открыто улыбаясь. «В опочивальню не пойду», — заявила я, пытаясь договориться заранее. «Безуспешно». «Да кто ж тебя спрашивать будет?» — усмехнулся он и резво подошел ко мне. «Тебя за что свои прогнали-то?» — спросил с интересом. «Ни за что!» — упрямо сказала я. «Выбрали самого лучшего человека в деревне, чтобы дракон уж точно не нападал». «Кто не нападал?» «Ну так, Горыныч ваш, князь!» — попыталась объяснить я. «Здесь, видимо, драконов называют как-то иначе». «Да кому вы нужны, срединники?» — громко хмыкнул третий дружинник. «Все, Володя!» Я протянула ему руку, чтобы пожать, но он уставился на меня, как на ненормальную. Я тут же спрятала ладонь. Видимо, здесь и здороваться принято как-то по-другому. «А можно опустить меня? Я не стану сбегать», — пообещала я, обращаясь к мужчине подо мной. Видимо, он здесь был главным. Лаконичное «нет» было мне ответом. Вскоре мы вошли в город. Удивительное зрелище, конечно. Будто гуляешь по съемочной площадке или просто во сне. Деревянный городок гудел. Народ, кажется, готовился к празднику. Женщины несли в корзинах цветы, бродили туда-сюда козы, сновали свинками и дети. У колодца собралась небольшая очередь. Царило всеобщее возбуждение. Дружинников провожали взглядами, а заодно разглядывали и меня. Хотелось сквозь землю провалиться, особенно когда детишки побежали за нами, тыкая в меня пальцами. «А ну!» — весело пожурил их бородатый Богдан, и они разбежались. Когда мы, наконец, добрались до княжьего терема, мои ребра ныли от боли, а сама я ужасно устала. Дружинник аккуратно поставил меня на землю и, заметив, что я шатаюсь, еще несколько секунд придерживал за плечи, пока я не пришла в себя. «Сев, ты за девку отвечаешь», — кивнул он силачу. «Накормить, напоить, отмыть и к князю в опочивальню». «С чего это ее к князю?» — требовательно спросил высокомерный женский голос. Я подняла взгляд и увидела явно знатную девицу. Сарафан, кокошник, бусины в тёмно-русых косах. Змей повелел, благослава. Бесстрастно ответил молчаливый. — Ко мне ее ведите! — возразила она, смотря дружиннику в глаза. — Сама ее подготовлю к приходу князя. Почти выплюнула девица с раздражением. «Невелина, боярышня!» «Змей сказал, кто именно должен девку подготовить?» Спросила она. «Это я, что ли, девка?» «Нет», — согласился главный дружинник. «То-то же!» Наши с ней взгляды встретились. Мой — растерянный и нахмуренный. ее полные злости. Веди её, Забава.